Глава первая. Сойер. Два месяца спустя. «Кэтрин выходит замуж!» — практически взвизгнула мама, как только моя задница встретилась со стулом. «Вау! Это действительно нечто, мама! Можешь передать картофельное пюре?» По правде говоря, оно волновало меня гораздо больше, чем новость о помолвке сестры. На другом конце обеденного стола мой отец усмехнулся. Можно было с уверенностью сказать, что я унаследовала от него свой ген сарказма. Мама надулась. «Боже мой, Сойер! Кэтрин твоя сестра! Можно было бы проявить побольше энтузиазма!» Поправив на носу очки, папа откашлялся. «Сойер, вероятно, думает о том же, о чем и я. Кэтрин еще даже не закончила колледж. Она слишком юная, чтобы выходить замуж». На его лице появилось беспокойство, а затем он продолжил. «Сколько она с ним встречается? Три? Максимум четыре месяца? И за это время мы виделись всего один раз. Им бы подождать еще несколько лет, прежде чем они остепенятся». Мама приклеила на лицо натянутую «Благослови тебя, Господь, улыбку», умение которым к 20 годам обладало большинство южанок. «В этом году Кэтрин заканчивает учиться на медсестру Дэн. Кроме того, ты думаешь, такой целеустремленный умный врач, как Марвин, будет вечно ждать, пока девушка будет готова к замужеству». Началось. С одной стороны, это был самый длинный разговор, который случился между ними за очень долгое время. «Если он любит ее, то будет». Отец вытер рот салфеткой. «Я не хочу спорить, но также я не хочу, чтобы моя девочка, ни одна из них, совершила ошибку и вышла замуж не за того мужчину». Мама вздохнула. «О, ради бога! Мне едва исполнилось восемнадцать, когда мы поженились». «Да, и посмотри, что хорошего из этого вышло». По выражению его лица было ясно, что папа хочет взять свои слова обратно. «Я не...» Бросив на него леденящий душу взгляд, мама взбила свои темные волосы и переключила свое внимание на меня. «Она хочет устроить свадьбу в Найтдейле!» Что-то подсказывало мне, что это была скорее идея мамы, чем Кэтрин. Самая легендарная королева конкурсов красоты в Северной Каролине абсолютно точно изо всех сил старалась показать всем в родном городе, что ее столь же красивая дочь, к тому же будущая медсестра, выходит замуж за врача. Тем не менее, я вполне могла смириться с местоположением. Прошло три года с тех пор, как мы покинули наш родной город, и часть меня скучала по его простоте. «Отлично!» — я засунула вилку с едой в рот и проглотила порцию. «Дай мне знать, когда она определится с датой, и я обязательно возьму выходной на работе!» Я потянулась к миске с картофельным пюре, чтобы положить себе добавки, но мама отодвинула ее подальше от меня. «Третьи выходные марта!» Ну, учитывая, что я предупрежу его за год, у мистера Гонсалеса не должно возникнуть с этим проблем. Хотя, зная его, это еще не точно. Мой босс-человек... Э, э, сложный, я бы даже сказала, совершенно ненормальный. А еще он готовит лучшую курицу в городе, так что большинство людей закрывают глаза на его недостатки. «Не в следующем марте, глупышка!» — поправила мама. «В этом марте!» Мой отец подавился своим напитком. «До этого марта осталось меньше полугода. Почему так скоро? В это время у Кэтрин весенние каникулы». «По-твоему, это не слишком?» Когда ее взгляд стал острее, я добавила. «Просто она учится на последнем курсе. Выпускные экзамены — это не шутка. Свадьба в последнем семестре колледжа кажется чем-то... «Сумасшедшим», — вставил мой отец. «Сойер права, Джолин». Это уже слишком. Она ведет себя в могилу, планируя эту чертову свадьбу, когда ей нужно сосредоточиться на посещении занятий. Занятий, которые обходятся этой семье, слишком дорого и скоро отправят нас в богадельню. Это правда. Мы больше не растягивали каждый цент, который у нас был. Мы начинали растягивать центы, которых у нас не было. Если верить телефонному разговору, который я подслушала прошлой ночью, Кредитные карты моих родителей почти опустили. Я надеялась ради Кэтрин, что Марвин из богатой семьи предложит взять расходы на себя, ведь я, честно говоря, понятия не имела, как они собирались платить за эту свадьбу. Это была еще одна причина, по которой так важно, чтобы я получила максимальную стипендию в колледже. Мало того, что церковь моего дяди и дедушки пострадает, когда я уеду в следующем году, поскольку моей маме придется самой заботиться о сборе средств пожертвований. в чем она, если честно, не очень хороша. Но и родительское материальное положение тоже пострадает. Я не хочу, чтобы это происходило со всеми ними». Мама бросила салфетку на тарелку. «У Кэтрин средний балл четыре. У нее все в порядке. Кроме того, я сомневаюсь, что ей придется работать, когда у них появятся дети. Марвин действительно любит». «Любит ее так сильно?» что у него не хватило порядочности попросить у меня благословения. Вот дерьмо. Обычно мой папа покладистый и спокойный, но, как и для всех хороших отцов, его дочери — это его мир, так что вопросы, связанные с ними, могли бы заставить его разогнаться с нуля до шестидесяти. То, что Марвин не попросил благословения, прежде чем делать предложение, расценивалось бы как оскорбление для большинства южных папочек. «Вообще-то он попросил», — как ни в чем не бывало, заявила моя мать. «Что?» — опустив глаза, она разглаживала скатерть. Он позвонил две недели назад и спросил, дадим ли мы ему свое благословение, чтобы сделать предложение Кэтрин. Мой бедный отец выглядел так, словно изо всех сил старался не схватить миску с зелеными бобами и не швырнуть ее через всю кухню. «Почему ты мне не сказала?» Мама отмахнулась от него. «Потому что я знала, что ты придумаешь какие-нибудь оговорки и все испортишь. Так же, как ты портишь все вокруг». «Черт!» Я пыталась не принимать чью-либо сторону, когда мои родители спорили. Но со стороны мамы было неправильно не сказать ему нечто настолько важное. Сокрушенное выражение отцовского лица, когда он встал, ранило мое сердце. «Ясно». Не говоря больше ни слова, он вышел из кухни. Мгновение спустя я услышала звук заводящейся машины. Зная его, он направлялся в свою мастерскую механика. Это был не только его бизнес, но еще и счастливое место. Куда он ездил, чтобы сбежать от всего этого? «Не смотри на меня так, Сойер!» Я ничего не могла с этим поделать. То, что они игнорировали друг друга, ощущалось дерьмово, но еще дерьмовее ощущалось то, что они причиняли друг другу боль. «Это было неправильно, мама», прошептала я, проводя вилкой по остаткам еды на тарелке. Кэтрин и его дочь тоже. О чем она, кажется, часто забывала в последнее время. Мама заломила руки. «Вместо того, чтобы совать свой нос куда не надо, ты должна сосредоточиться на себе». Прежде чем я успела спросить, что она имеет в виду, она прошептала. «Ты будешь подружкой невесты?» ура «Нет. Я оценила жесты все такое, но мы с моей старшей сестрой никогда не были особенно близки. Она не просто была на пять лет старше меня, но еще и являлась точной копией мамы, что касалось ее внешности и любви к конкурсам и черлидингу Мы не могли бы быть более разными, даже если бы попытались. Я не знала, что ответить. «О, скажи ей спасибо». На ее лице появилось разочарование. «Послушай, я говорю, это не для того, чтобы показаться грубой, но ты будешь белой вороной рядом с Кэтрин и ее друзьями, если не похудеешь до свадьбы». Мама одарила меня крошечной улыбкой, которая никак не облегчила сжение в груди. «Я просто не хочу, чтобы тебе было стыдно». «Нет, она не хочет, чтобы ей было стыдно. Сколько я себя помню, Она возводила Кэтрин на пьедестал за то, что та была красивой и худой, в то время как я была толстой дочерью, которой она втайне стыдилась. Ее просто убивал тот факт, что Джолин Черч, королева практически каждого чертового конкурса в Северной Каролине, создала нечто настолько несовершенное и уродливое, как я. К счастью, мой отец никогда не заставлял меня чувствовать себя ошибкой. Встав из-за стола, я подошла к шкафу. «Кэтрин пришлет по электронной почте диету, которую, как нам кажется, тебе стоит попробовать», сказала она, пока я доставала пищевую пленку. Одна из ее сестер по студенческой общине похудела на 20 фунтов за два месяца. Я уверена, что если в этот раз ты будешь придерживаться диеты, то сможешь сбросить 40 фунтов до свадьбы, может быть, даже больше. Возможно, в этом что-то было». поскольку мысль моей идеальной сестре и матери, обсуждающих диеты, и то, сколько мне нужно сбросить до свадьбы, напрочь убила мой аппетит. Я быстро завернула то, что осталось на тарелке отца. Ладно, обычно легче согласиться с ней, чем протестовать. Что ты делаешь? Собираю остатки папиного ужина. Сойер, ты же знаешь, я говорю, это не для того, чтобы ранить тебя, я просто хочу, чтобы ты была здорова. Ты не хуже меня, зная, что чувствовала бы себя намного лучше, если бы похудела. Может быть. Но также я чувствовала бы себя намного лучше, если бы она научилась принимать меня такой, какая я есть, вместо того, чтобы пытаться превратить меня в то, что хочет она. «Верно», — прошептала я, «ведь у меня никогда не хватало смелости бороться с ней. Наверное, потому что в глубине души я знала, что она права». Не то, чтобы я думала, что не смогу сбросить 40 фунтов. Черт возьми, даже больше, если ориентироваться на ЭМТ. Но я не могла вынести того, что она постоянно заставляла меня чувствовать себя так, словно я недостаточно хороша. Балансируя тарелкой в одной руке, я схватила ключи со стойки. Я скоро вернусь. Я остановилась уже почти у двери. Несмотря на то, что она думала про мой вес, она все еще была моей матерью, и мне действительно было не плевать на неё. Я не хотела, чтобы она думала, будто, приносятся ужин, я выбираю его сторону. «Люблю тебя!» Последовала долгая пауза, а затем... «Начну-ка я с этих тарелок!» Разочарование камнем упало мне на грудь. Не знаю, почему я так надеялась, что она ответит. Она никогда не отвечает.